Глава восьмая. По горам загуляло эхо очередного выстрела. Пушечное ядро по крутой дуге ушло на другой берег, перелетело через скалы, нависающие слева над древней дорогой. Эхо опять неудачно. Чуть-чуть пониже и накрыло бы укрывающихся там ваксов. Артиллерия вела обстрел противника почти с рассвета. За три часа выпущено более полусотни чугунных ядер и разрывных гранат. Обычно впустую. Стрелять под такими углами пушка не приспособлена, и подкладываемые под колеса камни не слишком в этом помогали. Дело дошло до того, что Дубин расположился со своим теодолитом сбоку от орудия и поставил возле лафета бойца с рейкой. Теперь он что-то сосредоточенно подсчитывал и постоянно вносил поправки. Такое впечатление, будто главный артиллерист корректирует огонь из главного калибра линкора, пытаясь накрыть за горизонтные цели. На деле все несравнимо проще. Кусок обсадной трубы, перемотанный сотнями метров толстой стальной проволоки и заточенный в бронзовый расплав. Выглядит неказисто. Совсем не похоже на главный калибр линкора, да и противник не столь далеко. Засел в сотни метров от пушки, укрываясь среди скал, высота которых здесь не превышала 20 метров. Увы, даже камлания с теодолитом помогли мало. В лучшем случае процентов 20 снарядов наносили противнику ущерб или хотя бы сильно пугали. Еще часа два такой стрельбы... И отряд останется без боеприпасов для пушки, а их из главного лагеря далековато. Олег не переживал по поводу нехватки снарядов. Если дело совсем станет туго, просто начнут стрелять еще реже. Враг не должен расслабляться, пусть побегают под ядрами, это бодрит. А вообще-то надо всерьез подумать о минометах, в таких условиях это идеальное оружие. Поутру, увидев, что вождь дикарей расставил своих воинов на скалах, Олег не удивился. Он ожидал чего-то подобного еще вчера. С точки зрения тактики, у людоедов сейчас великолепная позиция. Если отряды союзников перейдут на правый берег и попробуют пройти по древней дороге, на них посыплются камни и копья. Эти примитивные снаряды способны нанести серьезный ущерб. Ответная пальба из мушкетов будет, наоборот, малоэффективной. Стрелять снизу вверх неудобно, да к тому же враги среди скал хорошо укрыты. Почему тогда Олег с вечера не занял эту идеальную позицию своими стрелками? Ведь тогда бы он сейчас контролировал дорогу. Да, с этой точки зрения он, казалось бы, допустил ошибку, но с другой стороны... Его сюда послали не дороги контролировать. Он должен объяснить дикарям, что устраивать набеги на союзных ваксов не следует. Объяснить им это, устанавливая контроль над дорогой, не получится. Людоедам плевать им на все дороги, на их контроли, на всех родственников тех, кто этот контроль устанавливает. Их этим не пронять. А вот если устроить им разгром, перебив при этом кучу воинов, совсем другое дело. Местный вождь должен понести потери среди своих старых верных воинов, а не тех полурабов, которых он заставлял охранять скальную цитадель на пути к своим землям. Сейчас он этих головорезов направил на скалы. Их теперь можно накрыть оптом всю толпу. Будь на этих скалах бойцы Олега, неизвестно, что бы из этого получилось. Но вряд ли Твинкел повел бы свою армию в прямую атаку на шеренги мушкетеров, засевших на отличной позиции. Скорее всего, попросту бы отошел подальше, смирившись с потерей моста. Ищи их потом по этим горам. Здесь при желании можно мотострелковую дивизию спрятать, не то что толпу дикарей. Еще вчера, в обход, пробираясь к мосту, Олег не забывал изучать окрестности. От его внимания не ускользнул и противоположный берег. Почти на всем протяжении по нему можно было пройти без особого труда. Пожалуй, даже пушку на колесах нетрудно при желании протащить. Имеяся возможность туда переправиться, Олег бы без колебаний провел свою маленькую армию именно там, с большими удобствами. Он даже присмотрел удобное местечко. Узкое ущелье, выходящее к речному берегу. По нему можно легко попасть наверх. Одна проблема. Перед этим придется преодолеть бурную реку, а потом метров 15 почти отвесной скалы. С пушкой туда забираться трудновато. Олег еще до рассвета послал первый взвод. Два десятка опытных бойцов и 15 воинов мура. Если дело дойдет до рукопашной, один вакс в доспехах с остальным оружием стоит минимум трех людоедов. С ними было два альпиниста. Может, альпинисты громко сказано. Но с этим делом ребята знакомы. И на взгляд Олега снаряжение они подготовили вполне профессионально. Макса отправил командиром. Этот осторожный и неглупый парень не должен наделать ошибок. Чтобы обмануть вражеских наблюдателей, отряд этот отправили назад, в сторону основного лагеря. Там, скрывшись от глаз противника за скалами, он поменял направление движения. Далее Макс должен был выйти к реке пониже, переправиться, подняться наверх по примеченному ущелью и зайти противнику в тыл. Теперь остается только ждать, развлекая дикарей пушечной стрельбой. Мерзавцы после каждого промаха выскакивали из укрытий и начинали демонстрировать в сторону противника оскорбительные жесты. Тем отвечали тем же: Поначалу пантомима была на порядок оживленнее, чем сейчас. Люди и ваксы уже устали от монотонного обстрела, а людоеды приуныли после нескольких удачных попаданий, потеряв нескольких воинов убитыми и ранеными. Олег ночью выспался плохо. В речном ущелье было холодновато, а под утро еще и ветерок поднялся. Отвык он от таких экстремальных ночевок, обленился. Присев на бочонок из-под пороха, любовался противоположным берегом, отчаянно пытаясь при этом хоть немножко подремать. Ничего не выходило. После пушечного выстрела по духам не то, что мертвый проснется. Мужик преждевременно родить может. А рядом на плоском камне лежало несколько листков бересты, усыпанных темноватым крупным песком. Это были шлихи, то есть остатки из тяжелых минералов, полученные рабочими Олега после опробования отложений местной реки. Четыре золота добытчика, привычные кладкам и киркам. Прошли неглубокий шурф на берегу и, помимо этого, взяли несколько проб на речных косах. Война войной, но забывать про другие задачи похода не следует. Очистив шлихи магнитом, Олег изучил их с помощью лупы и скромного набора химических реагентов. Он обнаружил несколько крошечных песчинок золота и пару зерен касситерита, руды олова. Улов скудный. Золото его не интересовало, рядом с главным поселком есть отличные россыпи, нужды в поиске новых нет, с кассетеритом тоже проблемно. Улова, конечно, не помешала бы, но одиночные зерна еще не означают, что рядом месторождение. Этот ценный минерал мог попросту вымываться где-то наверху из скромной пигматитовой жилы, где добывать его бессмысленно. Слишком скромные запасы, да и содержание мизерное. Хотя надо бы запомнить, может и обзаведутся когда-нибудь своим оловом. Пока что на бронзу его приходится закупать у южных купцов. Из курьезов можно было отметить потертую серебряную монетку, найденную при промывке пробы. Время и река потрудились на славу. От надписей и рисунков остались лишь фрагменты. Находка, возможно, ценная с точки зрения археологии. Но Олегу она была так же интересна, как идиоту тригонометрия. Самого главного не было. Ни малейших следов ртутного месторождения. Но Олег не отчаивался. Глупо надеяться, что искомое встретишь чуть ли не в первый день пребывания в горах. После очередного выстрела запищала вызовом трубка УКВ радиостанции. Обычная туристическая пластмассовая поделка – одна из нескольких найденных в центре катастрофы. Вполне приличная вещь. На ровной местности связь до 5 километров без особых проблем держит. Одно неудобство – аккумуляторы. Родные, увы, помахали ручкой, больше не держат заряд. Вот и приходится с элегантной трубкой таскать целый ящик со свинцовыми батареями, соединенный с аккумуляторным отсеком пуповиной сдвоенного провода. Поднеся трубку к уху, Олег нажал кнопку вызова, сигнализируя, что услышал сигнал. В динамике тут же зашипело, вполне узнаваемый голос Макса сообщил. «Мы рядом. Уже видим ваш лагерь на другом берегу. До людоедов от нас метров триста. Ближе не выдвигаемся, боимся, что засекут нас. Спрятаться по пути негде. Прием!» Олег, нажав кнопку передачи, уточнил. «А если вглубь пройти, там нельзя как-нибудь поближе подобраться? Прием!» «Не знаю, но вряд ли». Тут все плоское, будто блины, зарослей нет почти, так и идет площадка до самого ущелья, где дорога. Начнем искать обходы, спалимся сто процентов. Заметят нас. Они ведь совсем рядом, ими тут все кишит. И еще мы по пути следы видели. Похоже, людоеды с вашего берега ушли, так же, как и мы, залезли на этот берег. Труп один видели внизу, наверное, со скалы сорвался, когда вверх карабкался. Прием. Ладно, понял. Давай перпендикулярно берегу разворачивай цепи, топайте на ущелье. Как заметят вас, сразу давайте залп, шумите побольше. Вам главное их напугать, чтобы удирали по самому краю обрыва, держась от вас подальше. Прием. Понял. «Через пару минут начнем выдвижение. Конец связи!» Поднявшись, Олег потянулся, хрустнул суставами, задорно прикрикнул. «Ну что, спите уже, небось?» «Строится по десяткам!» «Второй взвод!» «Выдвинуться на правый берег, а остальные переходят мост после первого залпа!» Засидевшиеся бойцы раскачивались недолго. Уже через минуту после команды первый взвод начал переправу. Мост еще вчера оборудовали каким-то подобием перил, натянув по бокам пару веревок. Но все равно быстро шагать по этому сооружению нежелательно. Бойцы редкой цепочкой, осторожно ступая по неказистому покрытию, потянулись в сторону противника. Олег, подхватив свой мушкет, Встал возле моста, контролируя переправу. Вздрогнув от близкого пушечного выстрела, скомандовал. «Дубин, стоп! Прекратите обстрел! Своих сейчас заденете с такими перелетами!» Наверху нестройно прогремел мушкетный зал. «Вперед, ребята!» Выстраивайтесь перед ущельем. Как только они побегут, начинайте полить. Без приказа бейте по видимому противнику. Дальность эффективной стрельбы ружейной картечью не превышала сотни метров. На такое расстояние дикари камни не добросят, а их можно будет доставать, если они и впрямь побегут возле полуполого наклоненного края нависшей скалы. Ближе подходить опасно, да и бессмысленно. Кромка обрыва, нависнув над головами, прикроет людоедов. Этой мертвой зоны лучше избегать. Эх, сюда бы выкатить пару пушек, да садануть в спину бегущим крупной артиллерийской картечью. Нет, не стоит о таком и мечтать. Перетаскивать орудия по столь ненадежному мосту рисковано. Наверху вновь загремели мушкеты, уже без всякого подобия залпа, в разнобой. На глазах Олега парочка дикарей выскочила из-за кучи камней. Шустро помчались вдоль края обрыва. За ними поднялось сразу десятка три, рванули следом. Но слава богу, не на Макса повернули, без оглядки улепетываю. Бойцы не растерялись. Вокруг загремели десятки мушкетов, картечи, пули, выбивали наверху облака пыли, хлопали по телам врагов. Вот вниз с криком полетел первый раненый, за ним уже молча еще двое. Несколько упало наверху, кто-то замер неподвижно, кто-то орал, зажимая кровоточащие раны. Приметив особо нарядного вакса с настоящей короной, сделанной из разноцветных перьев, Олег взял его на прицел, потянул спусковой крючок. Когда перед глазами рассеялся дым от выстрела, с сожалением увидел, что дикарь удирает, как ни в чем не бывало. Эх, винтовку бы сюда. Из винтовки Олег хорошо раньше полил, а из этой трубы... Конечно, мастерские Алика выдают все более совершенные образцы. Вот только со стволами та же проблема. Приспосабливают под них разный хлам, найденный в центре катастрофы. А в оружии ствол это главное. С плохим стволом меткой стрельбы не бывает. Несмотря на частые промахи, математика работала на стороне землян. В спины врагов прогремело около полусотни выстрелов и пощипало их изрядно. Олег насчитал девять убитых и тяжело раненых, а скорее всего их больше. Учитывая, что ребята Макса тоже не по мишеням полили, противник наверняка потерял не меньше полутора десятков воинов. Для боев с Хайтаной цифра ничтожная. Но для Ваксов это колоссальный урон. В приличной деревне у каннибалов обычно 5-7 воинов, а в маленькой и вовсе 2-3. Наверху опасливо прокричали, Ребята, не стреляйте, тут их больше нет, мы выходим. На карнизе показался Макс в окружении своих бойцов, приветственно вскинул руку над головой. Олег, ответив аналогичным жестом, сразу перешел к делу. «Вы там много накосили?» «Нет, нас почти сразу заметили, издалека пришлось палить, но с десяток перебить успели». «Отлично! Проблем не было?» «Нет, все живы и здоровы, только ноги стоптали по этим камням скакать. Оставь здесь половину второго отделения, чтобы с этой скалы нас не обстреливали. Если кто-то из удравших волосатых туземцев вдруг решит вернуться, а остальные двигайтесь вдоль края вместе с нами. Если впереди будет засада, почистите сверху». «Да вряд ли там засады будут. Они драпали, как зайцы, их теперь и на лошади не догнать. Но-но, поговори у меня. Вперёд!